Глава 3. Позже первые дни в обадстве представлялись Мари с ложгустой чернотой когда она вспоминала ту пору ей казалось будто она из освящённых покоев вглядывается в ночь и видит лишь собственное лицо лунной плывущее в отражении голод был такой что в темноте дертуара оснувшиеся лица монахинь походили на черепа мясо варили и убирали для будущих супов Ногти от холода были синие, как небо. А потом, через неделю после приезда во время службы третьего часа, Мари притворялась, будто поёт в унылых сумраке. Её вдруг осенило, что нужно делать. Привыше всего Алейнора ценит истории, любовь, которую отдают и которую получают в песне. Мари явились рифмованные строки бретонского ле неожиданные и прекрасные в своей полноте. Лэ ряд стихотворных жанров средневековой французской куртуазной литературы. Руки дрожат на коленях. Она сочинит сборник Лэ, переведённых на изысканный музыкальный придворный французский. Она пошлёт свою рукопись, точно горящую стрелу к своей любви, и стрела эта, достигнув цели, воспламенит жестокое сердце. Королева раскается. Мари позволит вернуться ко двору, туда, где не знают голода, где всегда музыка, собаки, птицы, жизнь, где в сумерках сады полнятся цветами, влюблёнными и интригами, где Мари может учить языки и подмечать в коридорах огненные хвосты новых мыслей, что кометами проносятся в разговорах. Они одни рассуждения о Троичном Боге Отце, Сыне и Духе, как здесь в обиัติе, где труды без конца, лишения и молитвы. По окончании службы Мария выбегает из часовни, порывшись, в своём сундуке достаёт деньги, подкупает служанку, чтобы та сходила в город, раздобыла связку свечей, пергамент, чернила и вощёных дощечек для письма. Мария вырывает у разгневанного гуся перо, и очиняет его. Она двигается, она дышит, она ест то немногое, что ещё осталось. Ночью ждёт, пока звуки в дортуаре смолкнут в сонной тишине, поднимается и босая крадётся по тёмной лестнице вниз. На дворе тёмно-синяя ночь. Яркие звёзды глядят на неё сукаризной. В конюшне тепло, не хлещет ветер. От тел животных исходит жар. Мари приникает застывшим лицом к лошадиной шее, силясь его отогреть. Старое боевое кобыло поворачивает голову, влажным и мягким носом тычется в щёку Мари. Та достаёт принесённое, стараясь не разбудить служанок, спящих на синовале. Уходит туда, где крысы щёлкают в темноте. садится на мешки с овсом у каменной стены. Их осталось немного. Высекает искру, поджигает солому, ждёт, пока огонь разгорится, затепливает свечу, затаптывает тлеющую солому. Мари пишет при тусклом свете свечи. Глаза крыс мерцают во мраке зелёными огоньками. Днём она вспоминает строки, написанные ночью. Жизнь аббатства — лишь сон. Сборник Ле — вот явь. В стихи Мария облекает шатер, увиденный в Утримере. Утример — государство крестоносцев, созданное в Ливанте после первого крестового похода. Он по-прежнему ей мерещится. Высокий, пурпурный, увенчанный золотым орлом — В шатре на роскошных мехах лежит обнажённая женщина. Мария обликает в стихи бедную сестру Мамилу, оставшуюся без носа. Его откусила ревнивая гончая в тот день, когда новобрачных привезли в дом мужа, и Мамилу отправили в монастырь. Муж не притронулся к ней, опасаясь, что дети родятся без носа. Мария обликает в слова облатку Аделизу. Навицадка и дита, злыдня из злыдинь, запустила бедняжке в шею гнилым яблоком, падалица из сада. Допадёт да нечестие на голову того нечестивца, кто его совершил. Мари так меняет старинный ле, чтобы в нём считывался и буквальный смысл, и история данжерозы, бабки Алейноры, знаменитой красавицы. выступавшей, как ей заблагорассудится. Уже будучи матерью и женой, Данжероза влюбилась и сбежала от мужа, неслыханное, непростительное прелюбодеяние. Мария обликает в стихи вспомнившуюся ей ласку с красным цветком в пасти, прошмыгнувшую мимо, когда мать тащила её домой из незадавшегося крестового похода в утренней мэр. Ласка это была или всё же лисица? Мари выбрала ласку. Она обликает в стихи мелюзину, фею, чья диковиная кровь бежит по её, Мари, жилам. Она обликает в стихи самоё королеву, её великую красоту, безупречное образование, её тело, которому природа щедро даровала идеальную гармонию, неотразимое очарование. Пленительное лицо, искрящиеся глаза, пухлый рот, точеный нос, блестящие белокурые волосы, куртуазные манеры, сладкие речи, румянец щек. Никакая женщина в мире не сравнится с Алиенорой. В том Ле, который втайне нравится Мари больше прочих, Она описывает первое своё воспоминание. Не задолго до того, как её мать умерла, а всех тёток отдали замуж или отправили в монастырь, единственная оставшаяся тётка, Урсула, подолгу молилась в семейной часовенке. Наконец, она в слезах пришла к матери Марии и сказала: "Лучше смерть, чем брак. Будь я охотником, Я желала бы, чтобы нож вонзался в плоть, но добычей быть не желаю. Я не стану лежать и терпеть, пока чей-то нож входит и выходит из моей плоти, пояснила Урсула. Мать Марии, причаив улыбку, ласково заверила сестру, что тревожиться не о чем. Она уже выделила приданое монастырю Фонтенвро, куда Урсула поступит новицаткой. За 2 дня до отъезда Урсула в последний раз повела Марину на охоту. Они проснулись зябкой апрельской ночью и пешком отправились к лесному источнику, куда в темноте приходили на водопой звери. Там Мари и Урсула сели у подножия дерева. Мысли их рассеялись. Теперь они больше походили на корни дерева, под которым сидели. Человеческое в них стёрлась. Они долго сидели, не думая ни о чём. Понемногу светало. Клочья тумана поднимались над поверхностью утепляющей воды, и у дальнего края источника Мария увидела силуэт оленя. Нет, это всё-таки была оленуха. В её живот тыкался носом детёныш. но какая-то неземная её голову венчали рога и тело её было соткано из чистейшей белизны словно туман сгустился стал плотью мариза мерла затаила дыхание если бы тётка заметила оленуху та уже была бы мертва кровавые ленты велись бы в воде пруда Потом белая оленуха подняла голову, посмотрела на Мари, вложив в этот взгляд всю себя. Она поведала нечто безсловесности в глубине души Мари. Время остановилось. Лес наблюдал за ними. Оленуха развернулась и одним прыжком скрылась в зарослях. Оленёнок ускакал за ней. На следующий день Урсула уехала в Фонтен-Вро, а Мари унесла с собой Алинуху. Этот восторг и тайну. И вот, наконец, излила их на пергамент. Она пишет день за днем, доводит «ле» до совершенства. Она пишет в чаду, мало спит. Кожа ее становится полупрозрачной. Исчез подкожный жир — Его и прежде было немного. Мари совсем исхудала, её движет только желание поскорее вернуться в конюшню и продолжить работу при свете оплывающего свечного огарка. Днём она просматривает счётные книги. Мысли её далеко, но постепенно Мари понимает, как движется скрипучий, убогий механизм монастырского хозяйства. Впрочем, новое знание не трогает её сердце. Сестра Евлалия всякий раз, как она наклоняется, её прыщи лопаются от гноя, пачкая плат. И бедняжке приходится по нескольку раз на дню переменять засаленный головной убор, говорит, наблюдая за Мари, что от новой приорессы остались одни глаза, огромные и горящие. У неё и кожа горит, добавляет лебединная шея. Так и пишет: рядом с ней в часовне сидеть жарко. По-моему, она скоро умрёт, произносит Руфь. У нас в роду все провидцы. Я вижу на её челе печать смерти. Мари пишет пролог к сборнику Лэ. Те, кого Бог наделил разумом и красноречием, не должны молчать и скрывать свой дар. Они обязаны так возвратить свой дар, чтобы он расцвёл в лучах чужого восторга. В прологе Мари посвящает своё сочинение не напрямую истинному адресату, а нескольким обеняком, куда менее значимому супругу, пусть и наделённому властью куда более великой. Быть может, если ленье растрогает королеву, Всё-таки ревность к этому посвящению вернёт Мари ко двору. Наконец, небольшая связка пергаментов готова. Мари вложила в них всё умение и талант. Спохватившись, она обнаруживает, что завтра Благовещение, день Пресвятой Богородицы. С приезда Мари в аббатство минул без малого месяц. Она достаёт из сундука деньги... и самовольно, пропустив службу шестого часа, едет в город. Вокруг всё зеленеет. Мари купит вдоволь мягкой белой муки для хлеба, мёду для пирогов, телёнка его зарежут для пира, иначе завтрашний праздник будет тоскливым. Монахиням придётся жевать орехи, сушёные ягоды и довольствоваться мёртворождённым телёнком. года отняла его у сокрушённо мычащей коровы и на плечах притащила на кухню. Лицо кухарки вытянулось от испуга, но суп приаресса отрезала: "Зажаришь его, сонишь яблоко в пасть, никто ничего не заметит". Мари прижимает к груди рукопись и предвкушает праздник. В городе заворачивает свои стихи и письмо в лучшую кожу, какую сумела найти. выкладывает круглую сумму, чтобы их в тот же день доставили в Вестминстер. До него несколько лиг. Одна лига равна 4,83 км. Посыльному придётся гнать коня галопом, лично в руки королеве, и та наверняка вернёт Мари. Не сегодня, так очень скоро. Мари смеётся. Монеты, которые она платит, чтобы подарок доставили ко двору, схожи с заявленным адресатом, пусть и не истинным. А потом она ждет, едва не задыхаясь от нетерпения. Мари представляет, как Алинора склонит голову над рукописью, прочтет. Наконец-то заметит Мари, постигнет ее до конца. Мари кажется, что она умрет, не вынесет своей любви. или славы, которая ее непременно найдет. Свет Мариева сияет через Алейнору, словно через хрусталь. Королева велит снять копии с рукописи, раздаст их всем, кого любит, и каждый, кто прочтет стихотворение Мари, преисполнится ее блеска. И по заступничеству королевы, по ее ответной любви, опьяненно мечтает Мари. Она удостоится жизни вечной. Она смотрит, как восходит тёплое солнце в день Нового года, в Благовещение Пресвятой Богородицы, первый день сотворения, день, когда ангел спустился с небес, шепнул весть на ухо Марии и наполнил её божественной святостью. От волнения она не в силах помогать Абатиссе Мари берёт из армария Аморес. Аморес. Любовные элегии Овидия. И погружается в чтение, пока Батисс впустую диктует строгое письмо кредитору. Но сегодня книга не говорит: "Смотри, перферет абдура, долори к тебе продарит Олим". Говорит она о другой женщине, в чьём сердце не осталось надежды. Переноси и крепись, себя оправдает страдание. Овидий. Любовные элегии. Книга 3, элегия 11. Перевод Шервинского. Обатисс всё диктует, но Мари поднимается, сажает на плечо кречата и не обращая внимания на громкие укоры Батисса, Идет на конюшню, седлает кобылу, рысью скачет с холма на поле азимой ржи, а, очутившись на поле, выпускает кречета, галопом несется по полям и лесам, высматривая гонца. Но вот за деревьями показался город, а на дороге по-прежнему ни души. Марина тягивает по воде и разворачивает лошадь, прислушиваясь, не раздастся ли позади стук копыт. Но и на обратном пути ничего. Работающие в саду монахи не выпрямляются, замирают, как семейство куниц, смотрят на приближающиеся Марии. Неслыханная дерзость кататься в своё удовольствие, ведь работа в монастыре не переводится. Вевона наверняка заставит Марии жестоко поплатиться за этот проступок. Ясное и светлое небо заволакивают облака. Начинается ливень. Мари свистит, свистит к речету, но птица не возвращается. Дождь усиливается. Мари уже не может свистеть. Она заводит кобылу в стойло, чистит ее скребницей, острой палочкой выковыривает грязь из копыт. Звонят к службе девятого часа. В часовне с хаббита Мари стекает вода. Под лавкой собирается лужа. Мари трясётся от холода. После богослужения Вева лупит её хворостиной по ладоням за то, что сбежала, за то, что так бездумно промокла. Ладони опухли, кровоточат. Так ими не поработаешь. Но Мари надеется, что её вот-вот избавят от этого места и почти не чувствует боли. После службы Мария идёт в трапезную. В мокром хабите её бьёт дрожь, ладони соднят. Из трапезной восхитительно пахнет праздничными блюдами. Вкушать положено молча, но монахи не радостно перешёптываются. Наконец поднимается абат и, сердито нахмурившись, что бывает нечасто, произносит: "Довольно, тишина". Монахи не молча едят мягкий хлеб, мясо, пироги. жареную репу. Едят и едят. Они не просто насытились, они переели. Бедная Аделина выбегает на двор, её выворачивает, и она тут же мчится обратно, чтобы успеть набить желудок. На пищи довольно, а времени едва хватает. В тот день нищие у ворот получают щедрое подаяние. Дождь перестал, Но земля холодная, влажная, дорогу развезло. Вечерня. Комплеторий. Мари вслушивается до боли в ушах. Гонца всё нет. Комплеторий окончен. В клуатре у выхода из часовни дожидается крестьянка, что прислуживает на кухне. Едва выходит Мари, как крестьянка суёт ей в руки грязную тряпку. под которой прощупывается легкое тело птицы. Сперва Мария охватывает боль от того, что мертв ее кречет, ее славный сильный дружок. А потом ее пронзает необычайный восторг. В ее сборнике Ле есть история о влюбленных. Они обмениваются посланиями с помощью мертвого соловья, завернутого в вышитую тряпицу. Быть может, это и есть послание, которого она так ждала. — Да, — понимает Мари, — ради этого я готова пожертвовать даже кречетом. Она распахивает тряпицу и видит там, как и предполагала разорванное, окровавленное тело своей птицы, убитой соколом покрупнее. Кречет всю зиму провел в клетке, утратил ловкость и прыть. В грязной тряпке кухонной девки Мари ищет послание, но ничего не находит. Крестьянка что-то произносит смиренным голосом. «Подходит года. Переводит для Мари на французский». Крестьянка возвращалась домой и видела, как огромный сокол, дикая соколиха, с серебристой ранней луны упала камнем на кречета. На лету впилась в него когтями и сжала так крепко, что капли крови усеяли землю, точно пшено. Крестьянка направилась по кровавым следам, Hina shla nu tropinki k rechi ta gospodi prioressy. Krestyanka podumala: gospoda prioressa наверняка захочет знать, что стало с её птицей. Хоть этих хищных лесных чертей и не держит дома. Не по-людски это, но у благородных свои причуды. Что проку их осуждать? Ведь всем набожным людям известно, осуждение, как поток воды, льётся не вверх, а вниз. Овы так уж заведено. И крестьянка улыбается щербатым ртом. Будьте добры, просит Марису приорессу, поблагодарите эту женщину и скажите ей, что я завтра найду её и дам ей пени. Крестьянка, похоже, недовольна таким ответом. Года резко ей возражает. Крестьянка выхватывает у Мари тряпку, суёт ей в руки мёртвую птицу и бормоча скрывается в темноте. Она просила два пени, сидит года сквозь зубы. Я ей сказала: нечего жадничать, теперь не получишь ни одного. Остальные монахи, не должно быть, уже ушли в дортуар. Рядом с Мари в клуатре только слепая абатисса. Она протягивает руку, касается лица приорессы, чувствует, что оно мокрое. Вот что бывает, говорит абатисса. когда своевольничают и не брегут своим долгом. «Да», — отвечает Мари глухим от ненависти голосом, «в наказание я собиралась отправить тебя в Мизерикорд», — говорит Аббатисса. «Мизерикорд — трапезная для непостящихся». «Дать тебе пять плетей?» А между службами первого и третьего часа оставить тебя коленями на нелущённый ячмень. Но полагаюсь тебя довольно. Да и ячменём разбрасываться не след. Бедная птица. Мне нравилось слушать, как она пищит по ночам. Да, отвечает Мари. Из дверей выходит Вево. Все сёстры Марии уже засыпают, а её кровать пустует. И если Мари не хочет получить плетей, пусть ложится немедленно. "Да", отвечает Мари. Молча следует за Вевуа в дуртуар, ложится. Руки болят от холода, чтобы согреться, она прячет их в рукава. Всю ночь Мари прислушивается. Дважды убеждает себя, будто это не ветки тиса трещат от ветра, а стучат копыта коня. Но это обман слуха. Никто не приехал и не приедет. Никто не отвезет ее домой. С удвоенной тоской монахи не голодают, несмотря на минувший пир. В серости и унынии этой жизни Мари всерьёз подумывает покончить с собой. Она сидит на лаудах, не слыша ни звука. Уныние, грех, Мария это знает. И отчаяние. А не навести того хуже. Она разорвёт Мари на части, стоит ей только зазеваться. Мари подумывает убежать из abatства, укрыться в лесу. самой ловить дичь, пить из ручьёв, превратиться в дикарку, в разбойницу, жить отшельницей в древесном дупле. Но даже на этом острове не так много глухих мест, и нет ни одного по соседству с которым не оказалась бы обитаемая деревня. Нет, нет. Мария Ложница своего пола и великанского роста. Её мигом узнают Без английского языка она пленница. Она уже жила как в тюрьме, все одинокие годы после смерти матери, когда Мари вынуждена таилась, выдавала себя за мать, иначе её родственники волками вцепились бы в наследство, нипочём не отдали бы такое богатство малолетней бастардке. Те 2 года, когда лишь Цицилия украшавала её дни, заточили Мари в клетку нынешней судьбы. И Мария больше не хочет странствовать по этой пустыне духа. Она не создана выживать в одиночку. В мысли Марии влетает ручной соловей королевы. Алейнора вырастила его собственна ручно из крохотного яйца, найденного в саду. Теснота при дворе была такая, что даже кое-кому из дворян приходилось ночевать бок о бок на полу в большой зале. Но соловью отвели отдельные покои весь день птица порхала с окна на жердочку открывала клюв и пела а королева и придворные дамы наслаждались её пением но мари прекрасно знала соловьёв le rossignol le l'haustique ей не раз доводилось слышать как его дикие сородичи поют за окном Долгими жаркими летними ночами ее счастливого детства, А поодаль от замка журчит река. Мариня выносила голос королевского соловья. Он пел не о вдохновенном полете, Не те диковинные мелодии, Что изливаются из сердца иных птиц. Соловей день за днем повторял одни и те же песни. Воображение его... ограничивалась стенами тесной комнатёнки, до да зубчиков неба в окне, дворцовой духотой, червями, которых ему один за другим скармливала королева. Когда требования двора душили её нестерпимо, Мари порой хотелось взять соловья в руки и свернуть ему шейку, и тем дамам, чьи взоры туманились от песен несчастного соловья, тем дамам что бесконечно сновали между двором, личными покоями и часовней. Кому и в голову не пришло бы оседлать коня и промчаться голопом по полям, или охотиться, или сражаться, или спорить, или читать великих покойных философов, или купаться голой в реке, где течение ухватит за ногу да унесет за милю, тем дамам, которые... Кого не интересовало вообще ничего, кроме шитья, вздохов над рассказами о куртуазной любви, о дюльтере и тайных страданиях, тем костлявым дамам, Мари тоже хотелось свернуть шею могучей рукой. Белёную западную стену часовни озаряет рассвет, и Мари чувствует, что у неё горят кончики пальцев. Жжение возвращает её к грубой правде тела. а тело ее опирается на деревянную скамью. К ее бедрам прижимаются бедром вево и лебединая шея. Нос Мари чует запах их кожи, язык ощущает на зубах вкус ее сна. За голосом Конторессы слышно, как в кусте боярышника у стен часовни поет лесной дрозд. Боярышник этот только вчера облегся дрожащим кружевом, белых цветов. Мари чудится, будто она ясно видит песню этой второй птицы, видит, как песня устремляется вверх из клювика, но поскольку дрозд поет под открытым небом, песня его рассеивается на ветру. Марина вострила уши, все монахи не поют, а Батисса пылко зажмурила молочные глаза. Её серебристый голос взлетает выше прочих, и эту песню Мари тоже видит. Волны её зримы. Песня вьётся из артов монахинь струйками белого дыхания, ширятся на лету, касается высокого белого потолка, копится там, тяжелеет, каскадом льётся по стенам, окнам, колоннам. Строится по каменному полу под деревянные башмаки монахинь, просачивается в подошвы, касается нежной живой кожи, проникает в кровь и очищается, распространяясь по телу сквозь мрадные внутренности и воздух выдыхаемый из лёгких. Та песня, что поднимается в них и выходит из их ртов, усиленная молитва, изливающаяся из них Она с каждым разом удваивает свою мощь. Молитва эта крепнет, чтобы достигнуть слуха, благодаря ограничивающим её стенам часовни, понимает Мари, а вовсе не вопреки им. Быть может, песня птицы в дворцовых покоях ценнее пения вольной птицы, и ценность ей придают сами покои. Быть может, вольный воздух, из-за которого дикая птица поёт лучше, ограничивает протяжённости её молитвы. Такая мелкая мысль, но удивление незначительное, но и ради неё стоит жить. Хорошо же, с горечью думает Мари. Я останусь в этом убогом месте. Я не стану спорить с судьбой. я сделаю всё, что в моих силах, дабы возвыситься на этом земном поприще, и те, кто вышвырнули меня, пожалеют о том, что сделали. Однажды они увидят моё духовное величие и проникнутся благоговением. Мари похоронит любовь к леиноре, после эта любовь ещё жива и будет вспыхивать до конца дней. Так что придётся снова и снова гасить её в себе. Эта любовь будет превращаться в ненависть, в вновь разгораться и гаснуть, сменяться скорбью, опустошающей душу. Мария зираится и видит, как под плотными шерстяными хабитами монахинь проступают холмики позвонков. Она смотрит на свои руки, кости без плоти и вырывается из цепенеющего отчаяния. В редком холодном свете кулуатора она поворачивается к монахиням, выходящим из часовни, и просит их задержаться. В конце концов, она приоресса, она старшая. Вево пытается утихомирить Мари, но та впивается в неё взглядом, и Вево умолкает. "Якое ж ты придумала на досуге?" говорит Мари. и разбивает монахинь на группы. Я возьму дела в свои руки, сухо поясняет она. Придильщец шёлка Мария отводит на пруд и учит ловить форель. Это так просто, говорит Мари. Я в 4 года уже рыбачила. Нужна лишь пеньковая верёвка да червяк из навозной кучи. Монахини вскрикивают от омерзения, и Мария добавляет: Мне стыдно за вас. Всем, кто работает в поле, Мари велит нарвать молодой крапивы и набрать грибов. Но те грибы, что жгут руки, не берите, поясняет она, если не хотите на его видеть кошмары всяких чертей и диковины и яркие звёзды. Вечером у нас будет хотя бы рыба и суп. После этого Мари, оследом за ней товарки на визиатке, руф или лебединая шея, поспешает к келлерше и требует, чтобы та пустила её в киларню. Там Мария обнаруживает свиную грудинку и бочонок доброго эля, припрятанный на случай, если киларше и её любимцам придёт охота полакомиться. "Свинина", говорит Мари. "Я читала устав. Парнокопытных животных нельзя употреблять в пищу". Стоящая в дверях Года насмешливо фыркает и отвечает: — Одним хлебом столько ртов не накормишь. Если б не мясо моей скотины, мы умерли бы с голоду. — Вряд ли я проживу в этом сыром и суровом месте, — думает Мари, не имея возможности утешиться грудинкой. — Что ж, хорошо. Пусть будет свинина. — Мясо в аббатстве — обычное дело, — сердито напирает Келларша, скрестив на груди могучие руки. В других аббатствах подают мясо парнокопытных каждый день, кроме пятницы. Как другие келерши, так и я только и всего. А другие келерши тоже припрятывают для себя провизию, когда их сёстры голодают, спрашивает Мари. Руфь потом вспоминала лицо приорессы в эту минуту. Оно было каменным, страшным, настолько жестоким, что тучная громкоголосая келерша, привыкшая раздавать пощёчины служанкам и младшим монахиням, сжалась от страха. Марине кричит, хоть и отправляет келершу работать в поле, при том, что обычно на эти работы посылают монахинь из местных. Уж точно не тех, в ком течёт голубая французская кровь. Келерша и Марина назначает безносую сестру Мамилу. С тех пор, как собака отгрызла ей нос, она не чувствует голода. Вдобавок она всегда поступает по совести и справедливости. Мамила будет отличной, заботливой келершей до самых последних дней Марии, тогда уже и Батиссы. Не сразу, но всё же Мария заставляет себя достать из сундука деньги и отправить Году та чесна, хоть и невыносима. в город за мукой, поросятами и гусями, чтобы кормить монахинь, пока в саду не появятся первые плоды. И еще Года должна купить Мари деревянные башмаки. Ей надоело, что холодные камни леденят ее подошвы. Мари протягивает суп приорессе палку, на которой отметила размер своей ноги. Года берет палку, деньги смотрит на них, дрожа от злости. «Если у вас есть деньги, — произносит суп приоресса, брызжа слюной, — почему вы не потратили их раньше? Почему не избавили монахинь от страданий?» «Ради всего святого», — думает Мари, «да потому что я рассчитывала на эти деньги долгие годы жить при дворе, а не среди монахинь в монастыре, не среди отверженных простодушных ничтожеств в этом хлеву». Однако вслух произносит, стараясь, чтобы лицо не выдало мыслей. Голова была другим занята, тем более что в этом есть доля правды. Мария поднимается к оботиссе, садится у роговых ставин, сквозь которые льётся свет. Мария дрожит, как фитиль горящей свечи. Она ясно, целиком и полностью понимает, что обязана сделать дальше. Весь день Мари разбирается со счётными книгами и выясняет, что Эмма, дабы задобрить здешнее мелкопоместное дворянство, передала им в пользование большую часть монастырской земли. Аботисса улыбается в уголке, мурлычет себе под нос, когда Мари разъярённо спрашивает, почему аботисса так долго не требовала с арендаторов плату. Эмма говорит: Я слепая. Люди, они бессовестные. Вот я и подумала, что если засужу хотя бы одного, дары в обители сякнут, все здешние дворя не родственники. Мария сама это знает. Кто идет против одного, идет против всех. Лучше утратить сбережения, чем добрые отношения, добавляет Абатисса с таким видом, будто и правда сказала что-то мудрое. «Неужели почтенная Аббатиса, — уточняет Мари, — действительно предпочла фунт другой перцу и несколько вазов дров, подаренных монастырю, тем деньгам, на которые вверены ее по печенью монахини, могли бы кормиться и жить припеваючи?» Но Аббатиса уже сказала все, что хотела, и, рассудив, что лучше оправдается песней, запевает высоким серебристым голоском. Мари снимает верхние чулки, засовывает их кончики в уши и вновь склоняется над счетами. Днём из всех арендаторов, кто не вносит плату за монастырский надел, объявив его своей собственностью, Мари выбирает самых отъявленных, семейства барствующие на чужой земле, на земле голодающих монахинь. Ночью внутренний голос шепчет ей, что ничего у неё не выйдет. Она просто-напросто неотёсанная девица без рода и племени, никем не любимая. Ей только 17 лет. Она даже ещё не монахиня. Её хабит в позорных ладках другого цвета. Лицо её некрасиво, а руки обычные женские руки. Как она смеет? "Что ж", отвечает Мария. Не выйдет, значит, не выйдет. В худшем случае я умру. А это не так уж плохо, не правда ли? Но тут перед ее мысленным взором появляется лицо бедняжки Ады Лизы, осунувшаяся от голода, синяя, жалкая. И в Мари закипает гнев. Она обязана попытаться. Мари поднимается. Ее армия-монахинь следует за ней. Еба все уже знают, что она крестоносится, ей знакома священная справедливость меча. Чуть света не прибывают на ферму. Лицо Марии по-королевски надменно. Она грозно восседает на боевой лошади. Мари стучит в дверь. Открывает зевающая девка Чернавка. Видит нелепую долговязую монашку и захлопывает дверь. Марине возмутимо садиться на лошадь, оборачивается и просит сестру Руфь постучать ещё раз. Девка вновь отворяет дверь, кричит на монахинь: "Вы перебудили весь дом". Мари верхом проносится мимо чернавки, заезжает на лошади в зал, у где на полу ещё спят слуги и домочадцы. Захваченным из обители посохом Абатиссы, Мари разит направо и налево. Пока перепуганные домочадцы в кровоточащих садинах и синяках не выбегают из кухни и не мчатся в лес, за деревьями недалеко караулят служанки и работницы обители с лопатами и сковородами на случай, если дойдёт до рукопашной. Мария подзывает к себе нищую вдову. Она всегда была предана обадству. У неё шестеро детей. Большинство уже взрослые, смелые и способны постоять за себя. Мари объявляет их законными обитателями фермы и, наконец, раздает имущество посрамленных должников. Комнату за комнатой. Монахини и служанки уносят вещи в охапке, все серебро, скопленное семьей, всю посуду и все картины, даже тронутые плесенью рукописи и гербарий, найденный в кабинете. Ведь обитель распродала почти все свои ценные вещи, чтобы прокормить голодные рты. Даже книг почти не осталось, пищи для размышлений. Ещё Мари забирает всех дойных коров, только одну оставляет вдове, и всех коз и куриц. В тот день приоресса Мари в великом гневе объезжает всех арендаторов-должников. В лице фамильные черты плантагнетов. Из-под хабита выглядывают шитые золотом рукава. Её сопровождает года на осле, потому что суп-приорессе часто приходится переводить с французского на английский и вновь на французский. Все должники уже знают о том, как Мари расправилась с наглецами на ферме. Все понимают, что с пришествием юной приорессы Для них настали суровые времена. В тот день, когда арендаторов созывает в аббатство, чтобы требовать долг, они являются как один. И Мари не щадит тех, кто жалуется на бедность, на то, что много детей. В конце концов, даже они уступают, лезут в карман и отдают причитающиеся обители. Некоторые ворчат, но большинство даже гордится тем, что приходится держать ответ перед такой знатной, строгой, отважной, воинственной приорессой. Ибо глубокая истина природы людской заключается в том, что большинство душ на земле не ведают покоя, пока не припорочат себя силе, превосходящей их самих.